Глава пятая. Ведь это не стряхнин, нет? «Где вы это нашли?» — с живейшим интересом спросил я. «В корзине для ненужных бумаг. Узнаете почерк?» «Да, это почерк миссис Инглторп. Но что это значит?» Пуаро пожал плечами. «Не могу сказать, но это наводит на размышления». У меня промелькнула странная мысль. Может быть, у миссис Инглторп не все в порядке с рассудком, и ею овладела фантастическая идея, что она одержима дьяволом? А если так, то не могла ли она сама покончить с собой? Я только было собрался изложить эту догадку, как меня поразили неожиданные слова Пуаро. Теперь пойдемте и осмотрим кофейные чашки. «Мой дорогой Пуаро, какой в этом смысл теперь, когда мы знаем о какао?» «О, ла-ла, это несчастное какао!» Насмешливо воскликнул Пуаро и с явным удовольствием рассмеялся, воздевая руки к небесам в притворном отчаянии. «Я не мог не счесть это самым дурным вкусом!» «И как бы то ни было, — сказал я с усиливавшейся холодностью, — поскольку миссис Инглторп взяла кофе с собой наверх, я не понимаю, что вы надеетесь найти. Разве что предполагаете обнаружить на подносе рядом с кофе пакет со стряхнином?» Пуаро сразу посерьезнел. «Полно, полно, друг мой!» — он взял меня под руку. «Не сердитесь!» «Разрешите мне поинтересоваться кофейными чашками, и я отнесусь с уважением к вашему какао, договорились?» Он был так необычно комичен, что я невольно засмеялся, и мы вместе отправились в гостиную, где кофейные чашки и поднос стояли нетронутыми. Пуаро снова заставил меня описать события предыдущего вечера. Он слушал очень внимательно, сверяя с моим рассказом место каждой чашки. Итак, миссис Кавендиш стояла около подноса и разливала кофе. Так, потом она прошла через комнату к окну, где сидели вы с мадмуазель Цинтией. Да, вот три чашки, и на каминной доске чашка с наполовину выпитым кофе, «Очевидно, мистер Лоуренса. А та, что на подносе?» «Джона Кавендиша. Я видел, как он ее туда поставил». «Хорошо. Одна, две, три, четыре, пять. А где в таком случае чашка мистера Инглторпа?» «Он не пьет кофе». «Все объяснено. Один момент, друг мой». С величайшей осторожностью Пуаро взял, предварительно попробовав содержимое, по одной-две капли из каждой чашки, разлил их по разным пробиркам, закрыл и спрятал. Я с любопытством наблюдал, как менялось выражение его лица. Оно было то полуозадаченное, то полууспокоенное. «Хорошо», — сказал он, наконец, — «совершенно очевидно». У меня была одна мысль, но я явно ошибался. Да, вообще ошибся. И все-таки это странно, но неважно. И, пожав плечами, характерным для него жестом отбросил беспокоившую его мысль. Я хотел сказать, что его навязчивая идея насчет кофе с самого начала обречена на провал, но придержал язык. В конце концов, хоть знаменитый сыщик и постарел, в свое время он был великим человеком. «Завтрак готов», — объявил Джон Кавендиш, входя из холла. «Вы позавтракаете с нами, месье Пуаро?» Пуаро принял приглашение. Я наблюдал за Джоном. Он уже почти вернулся к своему привычному состоянию. Шок от событий предыдущей ночи почти прошел благодаря его уравновешенному и спокойному характеру. В отличие от брата, он не обладал буйным воображением, которого у Лоуренса было, пожалуй, больше, чем достаточно. С самого утра Джон трудился, отправляя телеграммы, одной из первых Эвлин Ховард. Готовя сообщения для газеты вообще занимаясь печальными обязанностями, которые обычно связаны со смертью в семье. «Могу я узнать, как идут дела?» — поинтересовался он. «Подтверждают ваши расследования, что моя мать умерла естественной смертью? Или... Или мы должны быть готовы к худшему?» «Я полагаю, мистер Кавендиш», — мрачно отозвался Пуаро что лучше не успокаивать себя ложными надеждами. Вы могли бы сообщить мне точку зрения других членов семьи? Мой брат Лоуренс убежден, что мы поднимаем шум из ничего. Он считает, будто все указывает на то, что это паралич сердца. — В самом деле? — Очень интересно, очень интересно, — тихо пробормотал Пуаро. А миссис Кавендиш? Небольшое облачко прошло по лицу Джона. У меня нет ни малейшего представления о том, какова в этом вопросе точка зрения моей жены. Последовала неловкая пауза. Джон прервал ее, произнеся с некоторым усилием. — Я вам говорил, не так ли, что мистер Инглторп вернулся? Пуаро кивнул. — Мы все оказались в крайне затруднительном положении, — продолжил Джон. — Конечно, следовало бы относиться к нему как обычно, но... — Пропади оно пропадом, с души воротит садится за стол с вероятным убийцей. — Очень вас понимаю, мистер Кавендиш, — с сочувствием произнес Пуаро. — Действительно сложное положение. — Я хотел бы задать вам один вопрос. Как я понимаю, мистер Инглторп, называя причину, по которой ему не удалось вернуться ночью домой, заявил, будто он забыл ключ, не так ли? Да. И, полагаю, вы поверили, что он действительно забыл ключ, то есть, что он не брал его с собой? Не знаю, я об этом не думал. Мы всегда держим ключ от дома в ящике столика в холле. «Сейчас пойду посмотрю, там ли он». Чуть улыбнувшись, паро протестующе поднял руку. «Нет, нет, мистер Кавендиш, слишком поздно. Уверен, теперь вы его там обязательно найдете. Если мистер Инглторп брал ключ, у него было достаточно времени, чтобы вернуть его обратно». «Вы думаете?» «Я ничего не думаю». Однако, если бы кто-нибудь заглянул в ящик сегодня утром и обнаружил там ключ, это было бы важным свидетельством в пользу мистера Инглторпа. Вот и все. Джон выглядел одураченным. — Не беспокойтесь, — успокаивающе произнес Пуаро. — Поверьте, это не должно вас тревожить. Пойдемте позавтракаем, раз вы столь любезны и приглашаете меня. Все собрались в столовой. Соответственно, обстоятельствам мы, естественно, не были весело настроены. Реакция после шока всегда тяжела, и, я думаю, мы все ее переживали. Внешние приличия и хорошее воспитание, разумеется, предписывали, чтобы наше поведение было таким, как всегда. И все-таки я не мог не думать о том, что не требовалось большого труда, чтобы сохранить самоконтроль. Не было ни покрасневших глаз, ни других признаков сдерживаемого горя. Очевидно, я был прав, полагая, что больше остальных, постигшую всех утрату, переживала Доркас. Я не говорю об Альфреде Инглторпе, который играл роль скорбящего вдовца так, что вызывал отвращение своим притворством. Интересно, знал ли он, что мы его подозреваем? Конечно, не мог не чувствовать, как бы мы этого не скрывали. Ощущал он холодок страха или был уверен, что его преступление останется безнаказанным? Уж, конечно, атмосфера подозрительности должна была предупредить его, что за ним следят. Однако все ли подозревали его? Например, миссис Кавендиш. Я наблюдал за ней. Она сидела во главе стола, элегантная, сдержанная, загадочная. В светло-сером платье с белой рюшкой на запястьях, падавшей на ее изящные руки, Мэри выглядела очень красивой. Порой ее лицо принимало непроницаемое, совершенно непостижимое, как у сфинкса выражение. Она была очень молчалива, едва вступала в разговор, И все-таки каким-то странным образом сила ее личности доминировала над всеми нами. А маленькая Цинтия... Она подозревала. Мне показалось, что она выглядит очень усталой и больной. Вялость и некоторая неловкость ее манер были очень заметны. Я спросил, не больна ли она. «Да, у меня ужасно болит голова», — призналась Цинтия. «Не хотите ли еще чашку кофе, мадмуазель?» – участливо предложил Пуаро. «Это восстановит ваши силы. Кофе незаменим при головной боли». Он вскочил и взял ее чашку. «Без сахара», – попросила Цинтия, видя, что Пуаро потянулся за щипчиками, намереваясь положить ей сахар. «Без сахара? Вы отказались от него в военное время, да?» Нет, я никогда не пью кофе с сахаром. Проклятье, пробормотал Пуаро, передавая ей наполненную чашку. Никто, кроме меня, этого не слышал. Я с удивлением посмотрел на моего друга. Его лицо отражало сдерживаемое возбуждение, а глаза стали зелеными, как у кошки. Так было всегда, стоило ему увидеть или услышать нечто важное. Но что привело его в такое состояние? Обычно я не отношу себя к категории глупцов, однако должен признаться, что ничего необычного не заметил. В следующую минуту открылась дверь и появилась Доркас. «Сэр, вас хочет видеть мистер Уэллс», — обратилась она к Джону. «Я вспомнил это имя». Оно принадлежало адвокату, которому писала миссис Инглторп накануне своей гибели. Джон немедленно поднялся. «Проводите его в мой кабинет». Затем обратился к нам. «Это адвокат моей матери», — объяснил он и добавил более тихо. «Уэллс также является коронером. Вы понимаете. Может быть, вы хотите пойти со мной?» Мы согласились и вместе с ним вышли из комнаты. Джон шел впереди, и я, воспользовавшись случаем, прошептал Пуаро. «Значит, все-таки будет следствие?» Пуаро с отсутствующим видом кивнул. Он казался настолько погруженным в свои мысли, что меня охватило любопытство. «В чем дело? Вы не слушаете, что я говорю». «Это правда, друг мой». Я крайне озабочен. Почему? Потому что мадмуазель Цинтия пьет кофе без сахара. Что? Вы не хотите говорить серьезно? Однако я очень серьезен. О, есть что-то, чего я не понимаю. Мой инстинкт был верен. Какой инстинкт? Тот, что вынудил меня настоять на проверке кофейных чашек. Тише, ни слова больше. Мы прошли за Джоном в его кабинет, и он закрыл за нами дверь. Мистер Уэллс оказался приятным человеком средних лет, с проницательными глазами и типичным для адвоката поджатым ртом. Джон представил нас обоих и объяснил причину нашего присутствия. Вы понимаете, Уэллс, добавил он, что все это строго секретно. Мы все еще надеемся, что не возникнет необходимости в расследовании. Конечно, конечно, успокаивающе произнес мистер Уэллс. Мне хотелось бы избавить вас от боли и огласки, связанных с дознанием, но это абсолютно невозможно без свидетельства докторов о смерти. Да, я понимаю. Умный человек этот Бауэрштейн, и, насколько мне известно, большой авторитет в области токсикологии. В самом деле, довольно натянуто спросил Джон, и, немного помолчав, он нерешительно добавил. Мы должны выступить в качестве свидетелей? Я имею в виду мы все. Разумеется, вы и мистер Инглторп. Возникла небольшая пауза, прежде чем адвокат продолжил в своей успокаивающей манере. «Все другие показания будут лишь подкрепляющими простая формальность». «Я понимаю». Едва заметное выражение облегчения мелькнуло на лице Джона. «Это меня удивило, потому что я не видел для этого никакой причины». «Если вы не имеете ничего против, — продолжил мистер Уэллс, — я думаю, мы займемся этим в пятницу. Это даст нам достаточно времени для того, чтобы получить заключение докторов. Вскрытие должно произойти, полагаю, сегодня?» «Да». «Значит, пятница вас устроит?» «Вполне». «Излишне говорите, дорогой мой Кавендиш, как я огорчен этим трагическим событием!» «Вы не могли бы, сье помочь нам во всем этом разобраться?» — вступил в разговор Пуаро, заговорив впервые с тех пор, как мы вошли в кабинет. «Я?» «Да, мы слышали, что миссис Инглторп в последний вечер написала вам письмо. Сегодня утром вы должны были уже получить его». «Я его получил, но оно не содержит никакой информации. Это просто записка, в которой она просит посетить ее сегодня утром, так как хочет получить совет по очень важному вопросу». «Она не намекала, по какому?» «К сожалению, нет». «Жаль», — сказал Джон. «Очень жаль», — мрачно согласился Пуаро. Последовало молчание. Пуаро по-прежнему был задумчив. Наконец, он снова обратился к адвокату. «Мистер Уэллс, я хотел бы спросить вас, если это не противоречит профессиональному этикету. Кто наследует деньги миссис Инглторп в случае ее смерти?» Мгновение поколебавшись, адвокат ответил. «Это очень скоро станет известно всем, так что, если мистер Кавендиш не возражает...» «Нисколько», – перебил его Джон. «Я не вижу причины не ответить на ваш вопрос. В своем последнем завещании, датированном августом прошлого года, после всех небольших сумм, предназначавшихся слугам, она все оставила своему приемному сыну, мистеру Джону Кавендишу». «Не было ли это...» «Извините мой вопрос, мистер Кавендиш». «Довольно несправедливо по отношению к мистеру Лоуренсу Кавиндишу». «Нет, я так не думаю. Видите ли, по условиям завещания их отца Джон наследует недвижимость, а Лоуренс после смерти приемной матери получит значительную сумму денег. Миссис Инглторп оставила деньги своему старшему приемному сыну, зная, что он должен будет содержать стайлз. По-моему, это было очень справедливое и беспристрастное распределение». Пуаро задумчиво кивнул. «Понятно. Однако, прав ли я, что по вашему английскому закону это завещание было автоматически аннулировано, когда миссис Инглдорп снова вышла замуж?» Мистер Уэллс опустил голову. «Я как раз собирался сказать мсье Пуаро, что данный документ потерял теперь законную силу». «Так», — произнес Пуаро, и после небольшой паузы спросил, «была ли сама миссис Инглторп осведомлена об этом?» «Не знаю. Возможно». «Да, была», — неожиданно подтвердил Джон. Только вчера мы обсуждали вопрос об аннулировании завещания после ее нового замужества. О, еще один вопрос, мистер Уэллс. Вы сказали ее последнее завещание. Значит, миссис Инглторп делала несколько завещаний. В среднем она составляла завещание по крайней мере раз в год. невозмутимо пояснил мистер Уэллс. Она меняла завещательные распоряжения то в пользу одного, то в пользу другого члена семьи. «Допустим, — предположил Пуаро, — миссис Инглторп, не поставив вас в известность, составила новое завещание в пользу кого-нибудь, не являющегося членом семьи, допустим, в пользу мисс Ховард. Вас бы это удивило?» «Нисколько». В то время, как Джон и адвокат обсуждали вопрос о необходимости просмотреть документы миссис Инглторп, я придвинулся поближе к Пуаро. Вы думаете, миссис Инглторп составила завещание, оставив все свои деньги, мисс Ховард? Тихо полюбопытствовал я. Пуаро улыбнулся. Нет. Тогда почему вы спросили? Шш. Джон Кавендиш обратился к Пуаро. «Вы пойдете с нами, месье? Мы собираемся просмотреть документы матери. Мистер Инглторп вполне согласен предоставить это мистеру Уэлсу и мне». «Что, кстати сказать, очень упрощает дело», — пробормотал адвокат, «так как формально, разумеется, он имеет право». Фраза осталась незаконченной. «Сначала мы посмотрим письменный стол в будуаре», – объяснил Джон, – «а затем поднимемся в спальню матери». Она держала свои самые важные документы в фиолетовом портфеле, которые нам нужно внимательно осмотреть. «Да», – сказал адвокат, – «вполне вероятно, что там может быть более новое завещание, чем то, которое находится у меня». «Есть более позднее завещание». Заметил Пуаро. Что? Джон и адвокат ошеломленно уставились на него. Или, вернее, невозмутимо продолжал мой друг, такое завещание было. Что вы имеете в виду, говоря, было? Где оно теперь? Сожжено. Сожжено? Да, взгляните. Он вынул фрагмент обгорелой бумаги, который мы нашли в камине комнаты миссис Инглторп, и подал его адвокату, кратко объяснив, когда и где его нашел. Но, возможно, это старое завещание? Я так не думаю. Более того, почти уверен, что оно было составлено не раньше, чем вчера, во второй половине дня, после полудня. Что? «Быть не может!» – вырвалось одновременно у обоих мужчин. Пуаро повернулся к Джону. «Я докажу вам это, если вы разрешите мне послать за вашим садовником». «О, разумеется, но я не понимаю». Пуаро поднял руку. «Сделайте то, о чем я вас прошу, а после можете спрашивать сколько угодно».